Глава пятая. Терин. Чем дольше она на него смотрела, тем сильнее разгоралось пламя. Ее взгляд, ее сердце, все было приковано к нему. Таким было начало конца трагедии царицы Дидоны, той, которая спасла потерпевшего кораблекрушения воина, и это стало ее руковой ошибкой. Терин пожалела, что открыла эту пропитанную ненавистью и яростью книгу. Но так уж случилось, что на семинаре «Несчастные влюбленные» именно Энеида Вергилия была задана для обязательного домашнего чтения. Профессор Дориан предупредил, что это трагедия, и Терен была готова к несчастливому концу. Она знала, что Энея или царицу Дидону или обоих ждет безвременная смерть, но она не была готова к тому, что это так ее разозлит. Весь уикенд Терен думала о царице Дидоне и ее возлюбленном Энеи, воине Трои, который доблестно бился с греками, защищая свой город. Иней потерпел поражение был вынужден бежать. Трое пало. Он со своими людьми отплыл в Италию. Но боги не были к ним милосердны. Поднялся шторм, и флот Иней потерпел крушение. Чудом спасшиеся Иней и его люди оказались на острове Тир, где правила царица Дидона. Если бы только Дидона сразу приказала предать Инея мечу или без жалости швырнуть его обратно в море, Если бы она пошла на это, прожила бы до старости в окружении своих любящих подданных. Она могла бы найти счастье с мужчиной, который уж точно был достойной ее любви. Но нет. Дедона оказалась слишком мягкосердечной. Она доверилась чужестранцам и строя. Она дала им еду и кровь. И что хуже всего, она была настолько безрассудна, что отдала иные в свое сердце. Забыв о достоинстве, Дедона ради какого-то незнакомца пожертвовала репутации целомудренной вдовствующей царицы. И этот чужестранец предал, а затем покинул ее. Эней разбил сердце возлюбленной и уплыл стира в погоне за славой. Обуянная горем Дедона приказала возвести погребальный костер и взошла на него. Там она, жаждая смерти, вынула из ножен меч троянской стали и вонзила его в себя. И в то же мгновение тепло покинуло тело, и ветер развеял жизнь из корабля мог видеть поднимающиеся к небу языки пламени. И он наверняка понимал, что это за костер. Он знал, что огонь того костра пожирает плоть женщины, которая его любила, и всем ради него пожертвовала. Он обливался слезами? Почувствовал раскаяние и приказал развернуть корабль? Нет. Он плыл дальше в погоне за удачей и славой. Терен хотелось разорвать все до одной страницы этой книги, на клочки и спустить их в унитаз или соорудить из них в раковине в кухне костер и смотреть, как их, словно несчастную дедону, пожирают языки огня. терен запихнула книжку в рюкзак. Это тема завтрашних занятий на семинаре «Несчастные влюбленные». О, ей было что сказать по поводу Инаиды, об этих так называемых героях, которые предают любящих их женщин. В ту ночь ей снился костер. На костре стояла женщина, ее волосы охватил огонь, ее рот был разденут в крике. Женщина была в агоне. Терен хотел ее спасти, хотела вытащить из костра и сбить огонь, но ее словно парализовало. Она просто смотрела, как тело женщины горит, а потом обугливается и превращается в пепел. Терен разбудил далекий вой скорой помощи. Сердце гулко стучало в груди. Постепенно она отошла от ночного кошмара и стала различать звуки проезжавших мимо дома машин. Потом заметила, что за окном посветлела, глянула на будильник и подскочила на кровати. Она опаздывала на семинар профессора Дориана, но Коди пообещал, что займет для нее место. Он, как всегда, сидел, сутылившись в конце стола, в своей неизменной, надвинутый на лоб бейсболки редсокс. Сокс». Терен тихо вошла в класс, щелкнул замок, и несколько голов повернулась в ее сторону. Профессор Дориан прервался на полуслове а Терен пока шла к свободному стулу рядом с Коди. Чувствовала, что он за ней наблюдает наступившей тишине особенно громко скрипнул стул Коди и зашуршала его куртка, когда он стягивал ее со свободного стула. «Ты где пропала?» — шепнул он, пока Терен садилась за стол. «Я уж начал думать, что ты не придешь». Проспала, Что я пропустила?» «Так, введение. Я сделал заметки, потом дам тебе копию». «Спасибо, Коди, ты лучший». «И Терен действительно так считала? Что бы она без него делала?» Коди всегда делился с ней своими конспектами и ланчем. Да, ей следовало быть с ним помягче. Профессор Дориан все еще смотрел на терен но без раздражения, как на какое-то странное лесное существо, которое изобрело в его класс. И теперь он не знал, что с ним делать. А потом он словно вдруг вспомнил, где находится, и продолжил лекцию. Повернулся к доске, на которой уже успел написать четыре пары имен. Тристан и Изольда. Есон и Медея, Абеляр и Элоиза, Ромео и Джульетта. Итак, на этом семинаре мы обсудили четыре пары несчастных влюбленных. Профессор снова повернулся к студентам, и на секунду Терен показалось, что он посмотрел ей прямо в глаза. На прошлой неделе у нас были Абеляр и Элоиза. Пришла пора перейти к следующей паре, чей роман обернулся настоящей трагедии. В истории Энея и Дедоны, как и в истории Есона и Медея, Есть тема предательства. Профессор написал имена влюбленных на доске. К сегодняшнему дню вы все должны были ознакомиться с Энеидой. Он оглядел студентов, кто-то кивнул, кто-то неопределенно пожал плечами. Хорошо, есть желающие поделиться впечатлениями. Желающих, как всегда, не оказалось. Никто не хотел выступать перед группой первым. Я считаю, это круто, что Рим основал такой парень, как Эней, сказал Джессика. Раньше думал что его основали два пацана, которые в детстве сосали волчицу. Не знал, что это Эней. Согласно Вергилию, да, — сказал Дориан. Он писал, что Эней был принцем Трои, который защищал свой город от греков. После падения Трои он бежал в Италию и стал первым легендарным героем Рима. Теперь, после того, как вы прочитали Энеиду, все согласны с тем, что он был героем. Профессор оглядел класс. «Кто готов ответить?» «Ясное дело, он герой», — сказал Джейсон. «И троянцы так считали». «А что по поводу его отношений с царицей Дидоной?» «Он ее бросил, а она покончила с собой. Этот факт никак не повлиял на ваши к нему отношения?» «С чего бы?» — спросил Люк. «Дидона не обязана была себя убивать. Это был ее выбор. Ее и никого другого». «А у Энэбль дела поважнее». — добавил Джейсон. — Он должен был основать царство. Людям требовался лидер. Да и Тир в любом случае не был его родиной. а Он не присягнул ему на верность. Террен с нарастающим раздражением слушал, как ее сокурсники оправдывают предавшего Дидону Инея и в итоге не выдержала. — Он не герой. Он самовлюбленный мудак, в точности как Абеляр. И как есон. Мне плевать, что он отправился основывать Рим. Он бросил Дидону, а значит, он предатель. Все в классе притихли. Джессика презрительно рассмеялась. Она никогда не упускала возможности публично унизить Терен и теперь, не раздумывая, нанесла удар по самому уязвимому месту. Терен. ну что, опять должны выслушать твое нытье? То же самое ты говорила и про Иссон и про Беляра. Похоже, ты помешана на мужчинах, которые предают своих женщин». «Именно это Иней и сделал», — уверенно сказала Терен. «Он предал Дидону». «И чего ты зациклилась на этой теме?» Тебя парень бросил, что ли? Коди накрыл ладони руку Терен, словно говоря, не слушай, она тебя провоцирует. И, конечно же, он был прав. Жизнь постоянно сталкивала Терен с такими, как Джессика, с привилегированными девушками, которые всегда получали то, что хотели. Такие девчонки не знали, как выглядит Гудвилл изнутри, потому что покупали исключительно новую одежду. Каждое лето Терен подрабатывала в кафе мороженое и они любили приводить туда своих друзей, просто чтобы похихикать, пока она их обслуживает О, да, она отлично знала таких, как Джессика, а вот они ее совсем не знали. Ходи ее руку, она сделала глубокий вдох и откинулась на спинку стула. «Ну, я угадала», — Джессика оглядела сидящих за столом студентов. «Это тема, Терен, преданные женщины». «Давайте продолжим», — сказал профессор Дориан. «Может, это что-то личное?» — не унималась Джессика. «Видно же, она постоянно говорит о мужчинах, которые...» «Я сказал, давайте продолжим», — повторил профессор. «Я просто сказала, что думаю». Джессика надула губы. «Оставьте в покое, Терен. Она имеет право высказывать свое мнение, и я рад, что она поделилась им с нами. А теперь вернемся к Энэиде». Профессор Дориан увел обсуждение в другом направлении. А Терен переключила свое внимание на мужчину, который встал на ее защиту. Она почти ничего о нем не знала. Не знала, что у него в прошлом, есть ли у него семья. Не знала даже, что означает «Р» в его имени Джек-Р. Дориан. Терен только в этот момент заметила, какой у него усталый даже немного подавленный вид. Как будто эти пререкания в классе до смерти ему надоели. Он носит обручальное кольцо, значит, женат. Может, поругался с утра с женой или с детьми. Терен мысленно отнесла его к хорошим парням, не к таким, как Энея, Беляр или Есон, а к тем, кто никогда не предаст любимую женщину. Сегодня он ее защитил, и следовало поблагодарить его за это. После занятия студенты один за другим вышли из класса, а Терен задержался, и понаблюдал за тем, как профессор складывает свои бумаги. Профессор дурян Он поднял голову и как будто удивился, увидев Терен. Да, Терен, я могу как-то тебе помочь. «Вы уже помогли. Спасибо за то, что сказали на занятия. Сказали Джессике». Дориан вздохнул. «Она была слишком уж враждебно настроена». «Ага. Не представляю, что я такого сказала на вашем семинаре. Что она так меня не взлюбила. Такое впечатление, что и раздражает даже тор, как я дышу. Но в любом случае спасибо». Терин повернулась, чтобы уйти. «О, чуть не забыл». Дориан просмотрел пачку бумаг и достал эссе о Ессоне и Мидее, которое она написала на прошлой неделе. «Я раздал работу в начале занятия до вашего прихода». Наверху первой страницы стояла оценка «А плюс». «Ой, глазам не верю», — изумилась Терен. «Оценка вполне заслужена. Видно, что вы писали искренне и не поскупились на эмоции». «Это потому, что я правда так чувствую». Многие чувствуют, но не все способны выразить свои чувства на бумаге так, как вы. После того, что вы сказали на сегодняшнем занятии, я буду с нетерпением ждать вашу следующую работу по Энеиде. Терен посмотрела на Дори, она впервые заметила, что у него зеленые глаза, такого же оттенка, как у Лиама. Он был не такой высокий, как Лем, и не такой широкоплечий, но глаза у него были добрее. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга и никак не могли подыскать подходящие для такого момента слова. Потом Дориан опустил взгляд и резко захлопнул портфель. Увидимся в музее на следующей неделе.